Вместо заключения. Поддержание здоровья — это комплекс мероприятий. Полноценный сон, разнообразное и качественное питание, достаточная физическая активность, сохранение связи с природой. Когда эти моменты присутствуют, здоровье поддерживается естественным образом. А если что-то из этого выпадает? Не успеваем, не получается, не можем себе позволить. Организм до определенной степени компенсирует недостаток сна, питания и движения, но тратит на это огромный внутренний ресурс. И тогда мы начинаем искать то, что способно эффективно восстановить энергетические потери, укрепить дух и тело, снять напряжение, вернуть спокойствие и радость жизни. Есть множество путей и методов, каждый находит что-то свое от употребления БАДов и посещения врачей до обучения медитации и другим специальным практикам. Но есть кое-что, что связывает воедино все эти действия, что составляет основу нашей жизни и сопровождает всегда, поддерживая здоровье и хорошее самочувствие. Это наше дыхание. Основная часть книги посвящена комплексам дыхательной гимнастики, которые можно выполнять в разном состоянии здоровья. Самые простые упражнения доступны даже в острой фазе болезни, а профилактические комплексы помогут поддержать и укрепить организм. Самое главное — выполнять их регулярно и четко следовать методическим указаниям. В этом случае шансы успешно преодолеть инфекционные заболевания легких существенно повышаются.